Найнев внимательно посмотрела на Суан и вдруг ее осенило. — Ты ведь все знала об этом посольстве или как его там, разве не так? — Конечно, ведь вы обе всегда ладили с Ширям и ее компанией. До избрания Новая Мерлин верховная власть формально принадлежала Совету, но на деле всем заправляла кучка Айсседай первыми обосновавшимися в Солидаре. Сколько их они посылают в Кемлин, Суан?» Илэйн ахнула. Очевидно, такое ей даже в голову не приходило. Уже одно это показывало, насколько девушка огорчена. Обычно Илэйн бывала дальновиднее и догадливее Найнев. Суан не стала ничего отрицать. С тех пор, как ее усмирили, она могла лгать напропалую, точно торговец шерстью, но если предпочитала играть в открытую, то обходилась без обиняков. Девятерых. Вполне достаточно, чтобы оказать честь дракону-возрожденному. Рыбий потрох. Королю и то редко посылают больше трех. Но этого мало, чтобы его испугать, если он узнал достаточно и имеет представление, чего нужно страшиться. Вам бы лучше надеяться, что он знает достаточно. Холодно вставила Илэйн. «Если нет, восемь из ваших девяти окажутся лишними. Если Ранд узнал достаточно много, он должен опасаться тринадцати аэсседай. Рант был силен, возможно, как ни один мужчина со времен разлома мира. Но тринадцать аэсседай, соединившись, могут одолеть его, отрезать от сейдин и пленить». Правила предписывали, чтобы украшение мужчины осуществлялось тринадцатью сестрами. Правда, в подозревала, что это скорее дань традиции, чем действительная потребность. А из седа многое делали только потому, что так повелось испокон веков. Улыбка Суан стала язвительной. «Надо же, девочка, какая ты умница! Полагаешь, ни Шириам, ни Совет об этом не подумали?» «Все предусмотрено. Сначала к нему приблизится только одна из посланниц, чтобы он не насторожился. Но он будет знать, что их прибыло девять, и кто-нибудь непременно объяснит, какая честь ему оказана». «Понятно», — тихонько пробормотала Элейн. «Мне следовало бы самой догадаться, что кто-нибудь из вас об этом подумает. Прошу прощения». Эта черта, безусловно, относилась к достоинствам Илэйн. Девушка могла быть упряма, как мул, но, поняв, что не права, признавала это и извинялась, чем заметно отличалась от большинства знатных дам. «Поедет и мин», — сказала Лиане. «Ее дарование может принести пользу Ранду, но сестры, разумеется, в это не посвящены. Она умеет хранить секреты» как будто это было важно. «Понятно», — повторила Илайн, на этот раз безжизненным тоном. Она постаралась заставить свой голос звучать не так мрачно, но ничуть в этом не преуспела. «Ну что ж, вижу, вы очень заняты с... с Мариган. Я не хотела вас беспокоить. Не буду вам мешать». И не успела Найниф открыть рот, как девушка исчезла, громко захлопнув за собой дверь. Найни Фросержина обернулась к Ляне. «Я-то думала, ты не такая, как Суан. Зачем ты ее огорчила? Это жестоко!» Ответила ей Суан. «Если две женщины влюблены в одного мужчину, всяко добра не жди. А уж ежели этот мужчина Рандал Тор...» Одному свету ведомо сохранил ли он рассудок, и к чему эти девицы могут подтолкнуть его своими выходками. Если им придет охота оттаскать друг дружку за волосы, пусть лучше займутся этим здесь и сейчас. Найниф непроизвольно схватилась за косу и тут же раздраженно отбросила ее на плечо. «Мне надо бы...» — начала она и осеклась. «Беда в том, что ей все равно не под силу повлиять на ход событий. Давайте продолжим с того, на чем остановились, когда вошла Илэйн. Но Суан...» «Если ты еще раз поступишь так с Илойн, или со мной, — добавила Найниф мысленно, — ты об этом пожалеешь». Э -э куда это ты собралась?» Суан встала, отставив в сторону стул, и бросила взгляд на Ляне. Та тоже поднялась. «У нас дела», — уклончиво ответила Суан, уже направляясь к двери. «Но ведь ты обещала», — запротестовала Найниф, — «и Шириам тебе говорила». Если честно, Шириам считала все это пустой тратой времени, не в меньшей степени, чем Суан, но полагала, что Найани в Силейн заслужили небольшую привилегию. Вроде того, чтобы дать им в услужение Мариган, тем более, что тогда у обеих принятых останется больше времени на занятия. Суан бросила на нее с порога лукавый взгляд. «Шириам, говоришь? Так может, ты ей на меня пожалуешься?» А заодно растолкуешь, как именно ты проводишь свои исследования. Кстати, мне потребуется Мариган сегодня вечером. Хочу кое о чем расспросить ее. Когда Сон вышла, Леона грустно заметила: "Все бы хорошо, Найнев, но прежде всего мы должны делать то, что в состоянии сделать. Попробуй заняться Логайном. Потом ушла и она." Найниф нахмурилась. Изучение Логайна дало ей еще меньше, чем работа с этими двумя женщинами. И она полагала, что едва ли сможет узнать с его помощью что-нибудь еще. К тому же ей меньше всего на свете хотелось исцелять укращенного мужчину. Один его вид ее раздражал. «Вы бросаетесь друг на друга, как пауки в банке», — подала голос Мариган. «Судя по всему, шансы на успех у вас невелики. Может, тебе стоит подумать о других вариантах?» «Попридержи свой гнусный язык!» — рявкнула Найниф, бросив на нее свирепый взгляд. «Молчи, испепели тебя свет!» Страх по-прежнему просачивался через браслет, но ощущалось и нечто иное, почти неуловимое. Возможно, проблеск надежды. «Испепели тебя свет», — повторила Найнев. В действительности эту женщину звали не Мариган, а Магедин, и она была одной из отрёкшихся, попавшей в ловушку из-за своей непомерной гордыни и оказавшейся пленницей в окружении множества Айсседай. Во всем мире правду о ней знали лишь пять женщин, и среди них не было ни одной Айсседай. Приходилось скрывать, кто она такая, ибо преступления отрекшиеся были столь ужасны, что, выйдя истинно наружу, казнь ее оказалась бы столь же неотвратимой, как закат солнца. Суан согласилась хранить секрет именно потому, что понимала, на каждую сестру, готовую хотя бы повременить с наказанием, найдутся десять, которые станут требовать немедленного и справедливого возмездия. Но, если оно осуществится, вместе с отрекшейся уйдут в безымянную могилу бесценные знания эпохи легенд, когда с помощью силы люди умели совершать невероятное, такое, о чем сегодня даже и не мечтали. Правда, Найниф не верила и половине того, что рассказывала Магедин о той эпохе, а понимала еще меньше. К тому же выудить из пленницы полезные сведения было не так-то просто. Взять, например, целительство. В нем Магедин мало что смыслила, скорее всего потому, что, как подозревала Найнев, и в прежние времена интересовалась лишь тем, что могло способствовать ее возвышению и что не заставляло ее прилагать много стараний. Да и вряд ли стоило рассчитывать, что она так прямо и выложит свои знания. Найнев полагала, что эта женщина была лживой и вероломной еще до того, как запродала душу темному. Порой Илойн и Найнев просто не знали, с какого конца подступиться, какие задавать вопросы. Уклониться от ответов Магедин не могла, но сама по доброй воле ничего рассказывать не собиралась. Но пусть с трудом, по крупицам, выяснили они не так уж мало. Все эти сведения Найнев и Илайн сообщали о Иссидай, но преподносили их как результаты собственных исследований. Немудрено, что их ценили и выделяли среди прочих принятых. Возможно, Найнев и Илайн предпочли бы не делиться новыми знаниями ни с кем, но Бергитте все было известно с самого начала, а потому пришлось рассказать и Суан Суан знала достаточно об обстоятельствах, повлекших за собой пленение Магедин, а потому имела основание требовать объяснений. И она их получила. Найниф и Илайн были знакомы с некоторыми секретами Суан и Леоне, а те, в свою очередь, похоже, знали все тайны подруг, за исключением правды о Бергитте. Таким образом сложилось шаткое равновесие с некоторым перевесом в пользу Суан и Ляне. Кроме того, некоторые полученные от Магедин сведения касались возможных действий приспешников темного и замыслов других отрекшихся. Чтобы расстроить их козни, необходимо было предупредить Айс Седай, а существовал лишь один способ сделать это, не раскрыв себя. Представить дело так будто все это разузнали лазутчики и соглядатые Суан и Ляне. Но о черной Айя, само существование которой было принято отрицать, ничего нового разузнать не удалось. А она-то интересовала Суан больше всего. Все приспешники темного внушали ей отвращение, но одна мысль о том, что поклясться в верности тени могла Айси Дай, приводила Суан в ледяную ярость. Магедин клялась, что боялась и близко подходить к любой аэсседай, и этому можно было поверить, ибо страх являлся частью самой сути этой женщины. Немудрено, что она вечно скрывалась в тени, за что и была прозвана паучихой. Но так или иначе, она являлась слишком ценной находкой, чтобы отдать ее палачу хотя большинство аэсседай с этим наверняка бы не согласились. Более того, многие едва ли согласились бы воспользоваться полученными знаниями, узнай они, каков их источник. Вновь уже в который раз Найниф ощутила стыд и сомнение. Может ли знание, любое знание, оправдать укрывательство отрекшейся от справедливой кары? Но пути назад не было. Если правда Магедин всплывет наружу, то не только Найнев, но и всех причастных к этому делу и Илайн, и Суан, и Леоне ждет суровое, может быть ужасное наказание. Тайна Бергитты будет раскрыта, а с таким трудом добытые знания утрачены. Возможно, сама Магедин в целительстве и не смыслила но даже те отрывочные сведения, которые из нее удалось выудить, дали Найнев немало намеков на то, что вообще возможно, а сколько всего еще остается в голове пленницы. Какую пользу могли принести эти знания? Куда они в конце концов приведут Найнев? Что из давно забытого она смогла бы открыть? Найнев захотелось как следует вымыться, причем вовсе не из-за жары. «Поговорим-ка о погоде», — сказала она. «О том, как управлять погодой, ты знаешь больше меня», — усталым голосом ответила Магеддин. И отголосок этой усталости проскользнул через браслет. Расспросов на эту тему уже было предостаточно. Одно могу сказать. То, что происходит сейчас, — дело рук великого темного. У нее хватило самообладания, заискивающе улыбнуться после своей оговорки. «И ни один человек не в силах это изменить». Найниф потребовалось усилие, чтобы не заскрежетать зубами. Илайн, понимающая воздействие на погоду больше всех в Салидаре, говорила то же самое, включая роль темного, хотя об этом и дурак бы догадался. «Откуда еще взяться такой жарище, что реки пересыхают, тогда как пора бы уже и снегу выпасть?» Коли так поговорим о том, какие плетения используются для исцеления различных недугов. Магедин рассказывала, что раньше исцеление занимало несколько больше времени, чем сейчас, но вся целительная сила черпалась непосредственно из источника — не ослабляя ни целительницу, ни больного. И, конечно же, она твердила, что в некоторых видах целительство мужчин превосходили целительство женщин. Но в такое Найниф верилась с трудом. «Ты наверняка хотя бы раз да видела, как это делается». И она снова принялась выискивать самородки в куче пустой породы. Кое-что из услышанного и впрямь дорогого стоило, но Найниф не покидала ощущение, что она копается в отбросах. Выйдя из комнаты, Иллоин не задержалась, лишь помахала рукой Бергитте и пошла дальше. Бергите, золотистые волосы которой были причудливым образом заплетены в длинную до пояса косу, играла с двумя маленькими мальчиками, внимательно наблюдая при этом за узеньким переулком. Лук ее был прислонен покосившемуся плетню. Точнее сказать, она не столько играла, сколько пыталась играть. Джарил и Сиф только таращились на женщину в чудных желтых широченных шароварах и темной короткой куртке. Они так и не заговорили. Оба мальчугана считались детьми мариган. Бергитта любила возиться с ними, как и вообще играть с детьми, особенно с маленькими мальчиками. Хотя эти игры всегда вызывали у нее легкую грусть. Илэйн знала ее чувства не хуже, чем свои собственные. Если бы она была уверена, что детишек довела до такого состояния Магеддин, но та заверяла, что когда подобрала на улице в Гэлдане сирот, которые требовались ей для маскировки, они уже были такими. Да и желтые сестры считали, что ребятишки просто слишком много пережили во время беспорядков в Самаре. В это Илойн могла поверить, ибо и сама вспоминала увиденное там с содроганием. Еще желтые сестры говорили, что малышам помогут время и ласка. Илойн надеялась на это и на то, что, укрывая Магедин, она не помогает мучительнице невинных детей избегнуть заслуженной кары. Но сейчас ей было не до Магедин, а определенно не до нее. И о своей матери Илойн не хотелось думать. Она не могла думать ни о чем другом, кроме как о Мин и о Ранде. Должен же быть какой-то способ это уладить. Едва заметив ответный кивок Бергитте, она торопливо зашагала по переулку, направляясь к главной улице. Над головой нависал раскаленный, жаровней, безоблачный небосвод. Долгие годы Салидор был заброшен. Но как только сюда стали стекаться не признавшие власти Элайды Айсседай, все переменилось. На крышах появилась свежая солома, дома подлатали и подкрасили, а три самых больших каменных строения, постоялые дворы, были битком набиты. Самый большой из них прозвали «Малой башней», поскольку там заседал совет. Разумеется, сделано было только самое необходимое. Кое-где вставили треснутые стекла, а для большинства окон их и вовсе не нашлось. Хватало дел поважнее, чем выправлять старую кладку или красить заборы. Пыльные улочки были полны народу, а из седай принятые в платьях с семицветной каймой, стражи двигающиеся независимо от роста и телосложения со смертоносной грацией леопардов, слуги, последовавшие за Айссидой из башни, даже детишки и войны. Здешний совет намеревался сразу же по избрании истинной законной Амерлин добиться отстранения Элайда от власти, если потребуется силой. Сквозь гомон толпы соколицы доносился звон молотов. Там подковывали лошадей и латали доспехи. По улице неспешно ехал мужчина с квадратным лицом и заметной сединой в темных волосах. Поверх калета из бычьей кожи на нем был стальной панцирь с вмятинами от ударов. Проталкиваясь сквозь толпу, он внимательно присматривался к марширующим небольшими группами воинам — копейщикам и лучникам. Гаррет Брин согласился набрать для Саллидарского совета войско и возглавить его. Зачем и почему Иллоин могла только гадать. Она полагала, что здесь не обошлось без Суан и Леоне, хотя и не понимала, какова их роль. Брин относился к ним обеим, особенно к Суан, с явным пренебрежением, а их, похоже, привязывал к нему какой-то обет, но какой Иллоин и представить себе не могла. Суан без конца сетовала на то, что ей, занятой столь важными делами, приходится прибирать в комнате Брина и чистить его одежду. Сетовала, но продолжала ему прислуживать. Надо полагать, обед был нешуточным. Взгляд Брина скользнул по Илойн, почти не задержавшись. Здесь, в Саледаре, он хоть и был с ней любезен, держался холодно и отстраненно, несмотря на то, что знал ее еще маленькой девочкой. Всего год назад он был капитан-генералом Королевской гвардии Андора. Было время, когда Илоин казалось, что он и ее мать поженятся. Но нет, она же решила сейчас не думать о матери. Прежде всего, Мин. Надо найти Мин и поговорить с ней. Но не успела она добраться до конца пыльной, запруженные людьми улочки, как ее перехватили две айсседай. Девушке пришлось остановиться и сделать триверанс, в то время как толпа, раздаваясь, обтекала их с обеих сторон. При виде Илайн обе женщины просияли. Они совершенно не потели, ни одна, ни другая. Вытаскивая из рукава большой носовой платок, чтобы утереть лицо, Илайн искренне сокрушалась из-за того, что не успела еще выучиться именно этому умению Айс Седай. «Добрый день, Анная Седай, джания Седай!» «Добрый день, дитя мое! Ну, чем ты нас сегодня порадуешь? Есть что-нибудь новенькое?» джания Френде говорила, как всегда, торопливо и сбивчиво. «У вас бывают такие чудесные находки, у тебя и у Найниф. Просто удивительные достижения, тем более для принятых. Понять не могу, как у Найниф такое получается, когда у нее такие трудности с силой. Но, прямо скажу, я восхищена. В отличие от большинства коричневых сестер, рассеянных и интересовавшихся только своими книгами и штудиями, Джанни Седай выглядела аккуратной и собранной. Ее гладкое, лишённое признаков возраста лицо какие отличали Айс долго имевших дело с силой, обрамляли коротко остриженные и тщательно уложенные темные волосы. Но все же облик этой стройной женщины указывал на ее Айя. На ней было добротное, но простое платье из серой шерсти, чуждые всякого щегольства коричневые сестры заботились лишь об удобстве, а не о красоте нарядов. Как и все они, джания даже во время беседы, задумчиво морщила лоб, словно мысли ее витали где-то далеко. Если бы не эта нахмуренность, ее можно было бы назвать хорошенькой. Взять хотя бы этот удивительный способ заворачиваться в кокон света и становиться невидимой. Потрясающе! Уверенно можно найти возможность избавиться от ряби и даже передвигаться невидимкой. А Каренна в полном восторге от придуманной Найне в хитрости с подслушиванием. Конечно, это нехорошо, зато очень-очень полезно. Каренна надеется, что в этом направлении удастся продвинуться дальше и научиться разговаривать на расстоянии. Подумать только, разговаривать друг с другом на расстоянии мили, или двух, или даже... Анайя коснулась ее руки, и джания осеклась. «Ты делаешь большие успехи, Эйлэйн», — сдержанно произнесла Анайя. Всегда спокойное, грубовато-добродушное лицо придавало ей материнский, иначе не скажешь, облик. Хотя, как и другие Айсседай, она была напрочь лишена признаков возраста. Анайя принадлежала к тесному избранному кружку Шириам, который являлся реальной властью в Салидаре. Даже больше, чем мы рассчитывали, а мы рассчитывали на многое. Впервые со времен разлома удалось изготовить теран-гриал. Замечательное достижение, дитя мое, и я хочу, чтобы ты это знала. Тебе есть чем гордиться. Илайн потупилась. Поблизости со смехом вертелись два мальчугана ростом ей по пояс. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из прохожих услышал эти похвалы. Правда, никто не обращал на разговаривавших женщин особого внимания. А из седая в деревне было столько, что даже послушницы приседали в почтительных реверансах, лишь когда те к ним обращались. К тому же у всех было полно дел, которые требовалось закончить еще вчера. Просто Илэйн отнюдь не испытывала гордости, ведь все эти «открытия» Были всего лишь крохами знания, которые удалось вытянуть из Магедин, Но было их немало и очень ценных. Взять, например, особое обращенное вовнутрь плетение, которое Магедин называла инвертированием. Инвертированные потоки не мог видеть никто, кроме самой направляющей их женщины. Это позволяло маскировать способность направлять силу, которую любая айс и чувствовала в двух-трех шагах от наделенной таким даром женщины, иначе магидин была бы разоблачена в считанные часы. И если известно, как можно инвертировать плетение, то найдется и способ проникать сквозь них. А еще инвертированные плетения позволяли изменять внешность. И именно таким образом магидин превратилась в совершенно непохожую на нее. Мариган. Некоторые умения магедин не вызывали у Илойн ничего, кроме отвращения. Например, принуждение — способ навязывать людям свою волю или внедрять в сознание приказы, которые безоговорочно выполнялись, после чего подвергшиеся этой процедуре начисто обо всем забывали. Илойн полагала, что это гадко. Гадко и слишком опасно, чтобы такое умение можно было кому-либо доверить. Правда, Найниф говорила, что этому не худо выучиться, чтобы иметь возможность противостоять подобному воздействию. Но Илойн не хотела. У них и без того было слишком много тайн, и слишком часто им приходилось лгать даже друзьям. Илойн почти желала принести три клятвы с клятвенным жезлом в руках не дожидаясь возведения в ранг аиссидай один из этих обетов приступить к которой не могла ни одна сестра ибо он становился частью ее сути не позволял аайсидда лгать ни при каких обстоятельствах думаю мне следовало бы побольше поработать над тем теренгреалом и сделать его получше онасидай во всяком случае Это было ее собственной заслугой. Правда, первый изготовленный Тарангреал — устройство, состоящее из браслета и ожерелья, существование которого хранилось в строжайшей тайне, представлял собой всего лишь несколько видоизмененную копию мерзкого шончанского изобретения, называвшегося Айдам, которое осталось после того, как вторгшиеся захватчики бежали в море после битвы при Фалме. Зато плоский зеленый диск, позволявший становиться невидимой женщине, не обладавшей достаточной мощью, чтобы оборачиваться в свет без этого приспособления, а таких набралось бы не так много, был придуман самой Илэйн. У нее не было ангриала или сангриала, чтобы изучить и попробовать изготовить один из них. Но еще, пытаясь скопировать шончанское устройство, она поняла, что терангриалы не так просты, Как казалось поначалу, они не увеличивают мощь направляющей силы женщины, но лишь позволяют использовать силу, причем строго определенным способом. Каждое такое устройство создано для особой цели. Некоторыми тарангреалами могли пользоваться женщины, вовсе не способные направлять силу, и даже мужчины. Лучше бы они тарангреалы были попроще, не в пользовании. Пользоваться ими, как правило, совсем не сложно, а в изготовлении. Скромное утверждение Иллоин вызвало бурный протест со стороны Джани. «Глупость, дитя мое! Полная чепуха! Ничуть не сомневаюсь, как только мы вернемся в башню, ты пройдешь положенные испытания, принесешь обеты с клятвенным жезлом в руке и получишь шаль и кольцо. Никаких сомнений». «Уж ты-то всяко оправдываешь оказанное тебе доверие, с этим не поспоришь. Даже более того, никто не ожидал!» Анайя предостерегающе коснулась ее руки, и Джанния снова осеклась и заморгала. «Перестань забивать девочке голову», — сказала Оная и повернулась к Элэйн. «Дитя мое», — проговорила она решительно, но по-матерински мягко, — «Нечего кукситься, пора бы тебе уже повзрослеть. Ты добилась очевидных успехов, и не стоит сокрушаться из-за нескольких мелких неудач». В случае с тем каменным диском Иллоин испытывала его пять раз. Две попытки не дали ничего, в результате двух других ее фигура стала лишь немного размытой, да вдобавок они еще и вызвали болезненные ощущения в желудке и тошноту. И лишь одна, третья по счету, оказалась вполне успешной. Илэйн была не склонна считать эти неудачи мелкими. «Вы все делаете замечательно. И ты, и Найнив. «Спасибо», — сказала Илэйн. «Большое спасибо за добрые слова. Я постараюсь не кукситься». Илэйн за собой такого не замечала, но с Айс лучше не спорить. «Прошу прощения, Аная Седай, Джаня Седай». «Сегодня отбывает посольство в Кеймлин, и мне хотелось бы попрощаться с Мин». Они не стали ее задерживать, хотя, наверное, не будь она и Джанния проболтала бы еще с полчаса. Она ей пристально посмотрела на Илэйн. Ей наверняка известно о разговоре девушки с Ширием, но промолчала. Правда, молчание Айс и порой красноречивее любых слов». Повертев кольцо на третьем пальце левой руки, Илэйн припустила чуть ли не бегом, глядя только перед собой, что позволяло ей якобы не замечать встречных, в том числе и сестер, которые могли остановить ее, чтобы в очередной раз поздравить с успехом. Конечно, это могло кончиться и отправкой к Тиане. Хорошая работа еще не давала принятой права вести себя, как ей вздумается. Но в настоящее время Илэйн пожалуй, предпочла бы выволочку от Тианы, незаслуженным похвалам. Золотое кольцо было выполнено в виде змея, кусающего собственный хвост. Кольцо великого змея, символ Айсседай, какие носили не только полноправные сестры, но и принятые. Когда она наденет шаль с бахромой цвета избранной Айя, Ей будет позволено носить кольцо на любом пальце. Выбор же для нее был однозначен. Она собиралась стать зеленой сестрой, ибо только зеленые имели больше, чем одного стража. А она хотела заполучить Ранда. Заполучить всего или настолько, насколько сможет. Трудность заключалась в том, что Иллийн уже была связана с Бергитте первой женщиной, ставшей стражем. Именно потому она улавливала чувства и настроение Бергитте, знала даже, что та утром занозила руку. Об этой связи было известно только Найниф. Иметь стражей могли лишь Айседай. Установление такой связи, принятой, было неслыханным поступком, и никакие поблажки не спасут ее шкуры. Иллоин пошла на такой шаг не из прихоти, а по необходимости, иначе Бергитте грозила смерть. Но девушка сомневалась, что это обстоятельство было бы принято Айсседай во внимание. Нарушать правила обращения с силой опасно не только для нарушительницы, но и для окружающих, и Айсседай такого рода поступки редко оставляли без последствий, независимо от побудительных мотивов. Впрочем, здесь, в Салидоре, все было крайне запутано. Это касалось не только тайны Бергитты и Магедин, Скрытничали и сами Айседай. Одна из клятв не позволяла им лгать, но о многом они просто умалчивали. Так Морейн умела облачаться в плащ невидимости. Возможно, она делала это тем же способом, какому девушки научились от Магедин. Найниф однажды видела — как Морейн проделала подобный трюк, когда сама еще понятия не имела о силе. Но здесь, в Салидаре, ни одна сестра ничего похожего не умела или не сознавалась, что умеет. Бергитта подтвердила то, о чем Иллоин начала уже догадываться и сама. Большинство Айс а может и все, утаивали друг от друга часть своих знаний и умений. Послушницы принятых, Обучали лишь тому, что было достоянием многих, а тайное знание порой умирало вместе с его обладательницей. Пару-тройку раз Илойн показалось, что она приметила странный блеск в глазах некоторых сестер, когда демонстрировала свои достижения. Каренна освоила новый способ подслушивания с подозрительной быстротой и легкостью. Но едва ли принятая могла выдвинуть против Айседай обвинение такого рода. Разумеется, то, что сестры ловчили, не значило, что сама Илойн поступала всегда совершенно правильно. Но все же это несколько помогало. И еще многом была необходимость помнить. Однако было бы еще легче, перестаня не расточать ей незаслуженные похвалы. Илойн не сомневалась, что знает, где найти Мин. В трех милях к западу от Салидара протекала река Элдор в которую впадал струившийся по окраине селения, ставшего уже, пожалуй, городком и пересекавший ближайший лесок, ручей. Когда в Салидар начали пребывать седай, почти все деревья в округе вырубили, и лишь у самой воды осталась узенькая полоска леса. Мин, хотя и твердила, что предпочитает городскую жизнь, частенько сиживала под этими деревьями, поскольку только так могла избавиться от крайне нежелательного для нее общества Айседай и Стражей. И, само собой, когда Илэйн, обогнув последний каменный дом, ступила под деревья и пошла вдоль ручья, она вскоре наткнулась на мин. Та сидела, прислонившись спиной к дереву, и смотрела на журчащий, перетекавший через камушки поток. Ручеек, точнее то, что от него осталось, протекал по ложу из сухой глины раза в два шире его самого. Здесь, на ветвях, еще сохранялась пожухлая листва, хотя повсюду окрест облетели даже дубы. Под ногой Илойн хрустнула сухая веточка, и Мин вскочила на ноги. Как обычно, она была в штанах и сером мальчишеском кафтанчике. Только вот по отворотам, как и вдоль боковых швов, плотно облегающих стройные ноги штанин, были вышиты голубые цветочки. Странное дело, Мин утверждала, что ее вырастили три тетки-белошвейки, но сама она, похоже, не знала, с какого конца за иголку взяться. Девушка бросила взгляд на Илайн, поморщилась и запустила пальцы в отросшие до плеч темные волосы. «Ты уже знаешь», — только и сказала она. «Я решила, что нам нужно поговорить». Мин почесала голову. «Суан сказала мне только сегодня утром. Я все никак не могла собраться с духом и рассказать тебе. Она хочет, чтобы я шпионила за ним, Илэйн». Шпионила и сообщала ей. «Представляешь, дала мне имена своих доверенных людей в Кеймлене, чтобы я передавала через них донесения». «Ты не станешь этого делать», — промолвила Илэйн, Без тени сомнения или намека на вопрос. Имин посмотрела на нее с благодарностью. Но почему ты боялась подойти ко мне? Ведь мы подруги и обещали друг дружке, что мужчина никогда не встанет между нами, пусть даже мы обе его любим. Мин хрипловато рассмеялась. Илаин подумалась, что мужчинам такой смех наверное нравится. К тому же Мин при хорошенькая. Похоже на озорного мальчишку. Пожалуй, она чуточку постарше Илэйн. Но кто знает, хорошо это или плохо. О, Илэйн, мы дали друг дружке слово, когда он был так далеко. Потерять тебя для меня все равно, что лишиться сестры. Но что, если одна из нас передумает? Кто именно может передумать, лучше не спрашивать. Илэйн старалась выкинуть из головы мысль о том, что если спеленать Мин с помощью силы, заткнуть ей рот кляпом и инвертировать потоки, то ее можно будет спрятать и продержать где-нибудь в подвале, пока не уедет посольство». «Нет, этого не будет», — коротко сказала она. Поступить так с Мин она не могла. Ее очень хотелось заполучить Ранда, но не такой ценой. У Илайн возникло желание просто попросить Мин не ехать, раз уж они не могут отправиться вместе. Но вместо этого она спросила, «Гаррет Брин собирается освободить тебя от клятвы?» На сей раз Мин рассмеялась еще более хрипло и отрывисто. «Как бы не так! Он сказал, что рано или поздно еще заставит меня все отработать. Но на самом деле он хочет попридержать только Суан. Уж свет знает зачем». При этих словах Мин слегка поморщилась, и это навело Илайн на мысль, что тут не обошлось без видений, но расспрашивать она не стала. Сама же Мин никогда не говорила о видениях с теми, кого они не касались напрямую. Она обладала редкостным даром, о чем в Саллидаре мало кому было известно. Знали об этом только Илайн, Найниф, Суан и Ляне. Даже Бергитта не знала. Правда, и Мин не знала ни о Бергите, ни о Магедин. Секретов вокруг было полно. Но своим Мин не смогла бы поделиться ни с кем, даже пожелая на этого. Порой у нее бывали видения. Перед ней представляли некие образы или окружавшие людей ауры. Иногда их значение так и оставалось загадкой, но порой девушка, неизвестно почему, точно знала, что они предвещают. В таких случаях Мин не ошибалась никогда. Если, например, она говорила, что мужчина и женщина поженятся, так оно рано или поздно и выходило, пусть даже сейчас они друг друга терпеть не могли. Леоне именовала эту способность «чтением узора». Однако дар Мин не имел никакого отношения к силе, и в чем его суть, никто толком не понимал. У большинства людей подобные образы и ауры, если и появлялись, то изредка. Но Айс Седай и Стражи были окружены ими постоянно. Потому-то Мин и старалась избегать их общества. «Ты передашь Ранду письмо от меня?» — спросила Илэйн. «Конечно». Мин отозвалась так быстро, и лицо ее было таким открытым, что Илэйн смутилась. Сама-то она на месте Мин, наверное, не согласилась бы. «Мин», — пробормотала Илэйн, — «не говори ему ничего о своих видениях. Я имею в виду те, что касаются нас». Некогда Мин привиделось, что в Ранда будут безнадежно влюблены три женщины, и всем им суждено быть связанным с ним вечно. Одной из них была сама Мин, второй Илэйн. «Если он узнает о видениях, то может чего доброго подумать, что дело не в наших желаниях и чувствах, а в том, что так свился узор. Или в том, что он таверен. Вдруг ему вздумается проявить благородство и спасти нас, не подпустив к себе ни одну из нас?» «Все возможно», — неуверенно отозвалась Мин. «Мужчины, они странные. Если он решит, что стоит ему поманить нас пальцем, и мы побежим, то, пожалуй, он так и сделает. Случалось мне видеть такое. Думаю, это все из-за того, что у них на лице волосы растут. Вид у Мин был такой задумчивый, что Иллоин так и не поняла, всерьез говорит подруга или шутит. Вроде бы Мин немало знала о мужчинах, ведь она рассказывала, что долго работала в конюшне, потому как любит лошадей. Правда, в другой раз она помянула, что прежде прислуживала в таверне. В любом случае я ничего не скажу. Возможно, нам с тобой придется поделить его, как пирог. Но еще и оставить корочки третий, Коля, она объявится. Мин, что ты собираешься делать? Илайн не хотела спрашивать и уж тем более не хотела, чтобы ее голос звучал так жалобно. Но это вышло само собой. С одной стороны, ей хотелось верить, что она ни за что не побежит, помани ее Ранд пальцем. А с другой, что он непременно ее поманит. С одной стороны, ей хотелось сказать, что делить Ранда она ни с кем и никогда не станет, даже с подругой. И пусть Мин со своими видениями канет в бездну Рока. А с другой, просто надавать Ранду по ушам, за то, что он сделал с ними обеими. А поскольку она сама понимала, что все это ребячество, ей вдобавок хотелось еще и зарыться головой в песок. Как еще разобраться в своих чувствах? Совладав с дрожью в голосе, Илэйн, прежде чем Мин успела откликнуться, сама ответила на свой вопрос. «Что ты и я... Что мы с тобой сейчас сделаем?» так это посидим и поговорим по душам». Подбирая слова, она одновременно подыскала место, где сухие опавшие листья лежали особенно плотным слоем, да поближе к дереву, чтобы привалиться спиной. «Поговорим, но только не о Ранди. Я буду скучать по тебе, Мин. Ведь так хорошо иметь подругу, которой можно довериться». Мин уселась рядом с Иллоин, скрестив ноги. Она рассеянно выковыривала из земли камушки и бросала их в ручей. «Найниф тоже твоя подруга? Ты ей доверяешь. Да и Бергитте. С ней ты проводишь даже больше времени, чем с Найниф». Лоб девушки пересекла легкая морщинка. Неужто она и вправду считает себя той Бергитте, героиней легенд? Чего ради она отрастила такую косу и таскается повсюду с луком, точь-в-точь, точь, как в преданиях? «Не могу поверить, что это ее настоящее имя». «Ее в самом деле так зовут», — осторожно возразила Илэйн. «В каком-то смысле рассуждения Мин были верны, но лучше направить разговор в другое русло». «А Найнев все никак не может решить подруга я ей или так кого она должна заставить делать то, что она полагает правильным. И знаешь ли...» Еще ей не удается забыть, что я дочь ее королевы, и порой она поминает об этом в пику мне. Ты совсем другое дело». «Может, потому что меня это особо не впечатляет?» — заметила Мин с усмешкой, хотя глаза ее оставались серьезными. Я ответила «Родилась в горах тумана, на рудных копях. В эдакую глушь указы твоей матушки почитаю, что и не доходят». Усмешка исчезла. «Прости, Элэйн». Та с трудом подавила вспыхнувшее раздражение. В конце концов, Мин точно такая же подданная львиного трона, как и Найнев. Откинув голову к стволу дерева, она сказала. «Давай поговорим о чем-нибудь хорошем». Даже сквозь густое кружево ветвей у них над головами нещадно пекло солнце. На небе не было ни облачка. Илэйн непроизвольно окунулась в Сайдар. Каждая капля ее сущности исполнилась радостью жизни и полнотой бытия. — Вот, — загадала она, — если мне удастся сотворить хоть одно малюсенькое облачко, все будет хорошо. Выяснится, что матушка жива, Рант меня полюбит, но с Магеддин разберутся так или иначе. Илэйн сплела тончайшую паутину воздуха и воды, затянула ею небосвод, пытаясь отыскать влагу. Вот-вот, казалось, ей стоит еще чуточку поднатужиться, и все получится. Сладость обладания силой быстро переросла в боль. Опасный знак. Зачерпни она еще немного, и этот поток погубит ее. А ведь ей всего-то и надо было что крохотное облачко о хорошем переспросила мин ну ну вижу ты не расположена, — говорить о ранде но как не толкуй важнее его нет никого на свете отрекшиеся и те падают замертво при одном его появлении целые страны уже склонились к его ногам а здешний аис седай намерены его поддержать я знаю деваться им все одно некуда а потом Элайда передаст ему башню. Для него последняя битва — все одно, что прогулочка. Он всегда побеждает, Элэйн. А значит, и мы. Элэйн отпустила источник и уставилась на небо, столь же опустошенная, как и ее душа. Нет нужды уметь направлять силу, чтобы понять, здесь не обошлось без темного. А если он способен касаться мира с такой силой, да что там? Если он вообще может касаться мира? Неужели? Спросила она сама себя, но так тихо, что этого не расслышала даже Мин.